Глава тринадцатая. Новая жизнь Эли. Когда я вернулась в номер, Дима еще не спал и даже не ужинал, ждал меня. Стоило переступить порог, как мальчишка быстро приковылял, вцепился в ладони и не отходил больше ни на шаг. Добрый вечер, леди э л и н а Поклонился гувернёр. С вашего позволения я заказал ужин в номер. Все готово, ждали только вас. Извините, что задержалась, Леонид Павлович. Ничего, это даже хорошо, что задержались. Мы только что закончили основной подготовительный этап. Утром повторим, а потом, а потом, мамочка, Эльчика, мы с тобой вместе уедем в новый город. с ч а с т л и в о улыбнулся малыш. И ты больше никогда, никогда не бросишь меня, не уедешь в свою м о ш к у Москву машинально поправила я, но это было бесполезно. Племенник прекрасно знал название столицы, каверкал нарочно из мелкой м е с т и Сразу после ужина Дима, почистив зубы, свалился от усталости и выключился. Уснул еще во время раздевания у меня на руках. Гувернёр, ложив мальчика на кровать, накрыл его одеялом и повернулся ко мне. э л и н а Андреевна, должен вам сказать главное: мальчик убежден, что вы не расстанетесь ни на миг. Понимаете? Понимаю. Он уже наполовину там, его сознание очень быстро приняло новую версию жизни. Он будет думать, что никогда не был калекой, лишь повредил случайно ногу, а его жизнь здесь с начала будет вспоминаться как сон, а потом забудется, как навсегда забываются детские сны. Оставшиеся часы до перехода самые важные. Я должен оставаться рядом, чтобы закрепить внушение. Если вас с т е с н и т мое присутствие, то вы можете переночевать в соседнем номере. Сейчас он свободен. К тому же вам еще нужно поработать с нашим психологом, чтобы безболезненно отпустить мальчика. Вы меня не стесните, а психолог мне не нужен. Я готова отпустить. Через силу улыбнулась я, сердце болезненно сжалось. Я так надеялась побыть с ребенком еще немного. Обнять, напеть колыбельную, нашептать много-много ласковых волшебных пожеланий. Но я понимала, что только сама себя залью слезами. Могу я с ним попрощаться сейчас, наедине? Конечно. Старик вскинул на меня полное сочувствие взгляд. Я ведь понимаю, очень хорошо понимаю, каково это. Я подожду в коридоре полчаса, вам хватит? Вполне. Дима улыбался во сне, пока я, стараясь не плакать, и осторожно в р о ш а тонкие детские локоны, шептала ему, какое у него доброе сердце, с в е т л ы е ум ы смелая душа. Как я буду скучать и помнить моего мальчика и как буду любить его в новой жизни! Это было прощание не для него, для меня. Потом переоделась в пижаму, завернулась в покрывало и позвала гувернера. Уходить куда-то даже не подумала. Палочка, как оказалось, догадался о моем решении и принес для себя раскладушку. Мне очень хотелось посмотреть, как г у б е р н ю р будет закреплять внушение, но я вырубилась. Так же мгновенно, как Дима, стоило лечь и закрыть глаза. Утром мы также буднично позавтракали, а вот одежду для мальчика горничная принесла новую. На вид точно такую, какая была на ребёнке в другой реальности. Я изумилась, как же быстро работает корпорация и как здесь продумана каждая мелочь. Адима совсем не удивился. И ещё новая деталь: он н а з в а л меня мамой так привычно и незаметно для себя, словно мы уже оба переместились в альтернативную реальность. И лишь своё увечье он сегодня воспринимал особенно остро. В глазах сияло такое нетерпение, что даже ложка в его руках дрожала и н о р о в и л а в п р и п р ы ж к убежать. с Я кормила его сама, не доверив п а л о ч у А потом мы втроем в сопровождении каких-то людей прошли в зал, очень похожий на вчерашний для стажеров, только в половину меньше размером и самое странное без кресел с шлемами. Зато имелась футуристического вида конструкция, стоявшая между двух хромированных колонн. Каменная пластина в полтора человеческих роста и шириной метра два, напоминавшая отполированной до зеркального блеска ч а р о и д Похоже, в этой конторе очень любят звездно-фиолетовый минерал. В кабинете нас уже ждали незнакомая, очень веснушчатая ассистентка, почему-то в больничной шапочке и халате, и Михаил, бледный и не выспавшийся. Одарив меня каким-то неприязненным взглядом, он повернулся к Палычу. Готовы? Да, все отлично. А леди и л и н а тут зачем? Я возмущенно нахмурилась, но Дима, державший меня за руку, опредил: я без мамы никуда. Ясно, подмигнул ему Михаил, и я с облегчением выдохнула. Похоже, это была лишь проверка готовности мальчика к переходу. Дима сейчас, словно бы, жил в двух реальностях, и управляющий должен был в этом убедиться. Михаил взял Диму за вторую руку. Держись крепче, малыш. Я успела наклониться и чмокнуть мальчика в щечку. Едва выпрямилась, как каменное зеркало вспыхнуло, меня ослепил яркий, дорезив глазах свет. Сощурившись, я всматривалась в мерцающий камень, пыталась поймать миг перехода, но ничего не успела заметить. И лишь мгновение спустя осознала, что мои руки пусты, Адима исчез. Вот так просто взял и исчез, растаял. А я даже выдохнуть не успела. Ничего не успела. Даже сказать прощай. Лишь губы хранили след прикосновения к бархатистой детской щеке. Каменное зеркало стало гаснуть. Если оно что-то и показало напоследок, то я ничего не смогла увидеть, ослепнув от той вспышки. Выпейте, Лина Андреевна. Ассистентка вложила в мои руки холодный стеклянный стакан. От жидкости пахло каким-то лекарством, успокоительное. Все равно. Вот я осталась одна в этом мире, и мне нужно научиться с этим справляться. Не нужно, со мной все в порядке. Я вернула стакан, проморгалась, а когда смогла различить окружающий меня мир, то обнаружила, что в комнате нет не только Димы, но и гувернера. А где Леонид Павлович? Мы его отправились Димой, чтобы проследить за правильной адаптацией и помочь в случае необходимости. п а л ы ч в б о е ц справится. Пару месяцев понаблюдает до полного восстановления мальчика и вернется с отчетом. Кстати, если ваше обучение будет успешным, вы сами сможете с ним контактировать. А вот с Димой контакт под полным запретом. Почему? А вы подумайте. Он может вспомнить свою первичную реальность. Это самое безобидное. На з а н я т и я х вам объяснят все риски. Я открыл а рот, чтобы сказать, что догадалась. Мое вмешательство будет похоже на то, как Артур через мое воспоминание о прошлом вытаскивал Михаила, лишившегося обоих якорей. Чем это грозит еще не укрепившемуся Диме, даже представить страшно. Но почему-то ничего не стало говорить Михаилу, такая навалилась апатия. Михаил кивнул ассистентке. Леди Елена, в а ш а п о м о щ ь не п о н а д о б и л а с ь к счастью. Вы пока остаетесь тут. Да, сэр м и к а э л ь Если что-то я вмешаюсь под видом медсестры. Первым делом вы зовете меня, а там по обстоятельствам. Да, господин управляющий. Михаил тронул мой локоть. Леди Елена, идемте. Но там все в порядке. Все прошло как по маслу. Я скину файл видеозаписи на вашу почту. Убедитесь сами. Мы всегда фиксируем процесс перехода, а потом и отчеты п а л ы ч а будут вам пересылать. Сегодня, если вы не забыли ваш первый рабочий, точнее учебный день, вы уже опаздываете на занятия. В ближайшие дни вам даже вздохнуть некогда будет, не говоря уже о том, чтобы т о с к о в а т ь по чужому ребенку, который наконец-то обрел счастливую жизнь. Он, конечно, прав, но это жесткая, даже жестокая правда. Оглянувшись еще раз на потускневшее, как перегоревшая лампочка, каменное зеркало, я п о п л е л а с ь за управляющим. Он шел так быстро, со злым раздражением печатая шаг, что я едва за ним поспевала и совсем не замечала дороги. Вот и все. Громко стучало сердце, болезненно пульсировала кровь в висках. Все. Назад пути нет совсем. Я не только похитила ребенка, я его потеряла, сжила со свету. Лара скажет, избавилась, продала на органы. Господи, как я без него! Михаил остановился резко, словно специально, чтобы я на него налетела и покачнулась, падая. Перехватив твердой рукой, управляющий поставил меня на ноги и отчеканил, глядя мне в глаза. Мне не нравится ваше состояние, мне не нравится ваше поведение, мне не нравится ваша интрижка с моим заместителем. Пока вы обучаетесь, работаете в моем филиале. Никаких и н т р и ж е к леди л и н а ни с кем. Вы в конце концов договор подписали, где есть пункт о личных отношениях. Понятно? Мои щеки словно охватило нестерпимым огнем, кивнула, не поднимая на него глаз, так нестерпимо стыдно стало, хотя это не я вчера расстегнула свою блузку, но я допустила. Понятно, господин управляющий. Он что-то буркнул неприязненно, ускорил шаг и свернул за угол, за которым оказался тупик, оканчивающийся двустворчатой дверью с табличкой Аудитория тридцать. И п о с л е д н е е на сегодня. Управляющий остановился у двери, не спеша ее открыть. После занятий зайдите ко мне, подписать соглашение к договору и взять пропуск. Без этой формальности вы не сможете у нас работать. Я так и не рискую поднять глаза, кивнула с в о и м туфлями протянула руку к двери. Ее наглым образом перехватили, больно стиснув, а голос управляющего стал еще раздраженнее. Я еще вас не отпускал, леди. Не смейте впадать в уныние, а п а т и т и плакать. Слышите? Ваш характер — это не характер обманутой и раздавленной поездом Мишель Мари. Он гораздо тверже. Откуда вы знаете? Я вскинула на него изумленный взгляд, но Михаил у ж е отпустил меня и развернулся. У стихийных дайверов иначе не бывает. Бросил он в полоборота и ушел. Как раз тогда, когда хотелось вцепиться в его плечи, как следует потрясти, что еще он успел разнюхать. Я вздохнула, вытерла слезы и открыла дверь в аудиторию. Димка бы сказал в новую жизнь и был бы прав. Несколько следующих часов я прожила как в тумане. Лектор, импозантный седовласый мужчина под пятьдесят в почти пустой аудитории рассказывал о мультивселенной, вероятностных потоках, структуре корпорации и удивительном парадоксе петли времени, когда оказалось, что корпорация была создана позже, а ее филиалы могли действовать в прошлом человечества. Я гуманитарий, мое призвание языки, но поймала себя на том, что лектор будто говорил на каком-то другом абсолютно непонятном языке. Хорошо, что Артура и Михаил уже немного рассказали о своей работе, да и я сама уже на практике соприкоснулась с вариантами реальности. Иначе мне пришлось бы совсем плохо. В большой построенной амфитеатром аудитории, рассчитанной на пару сотен учеников, нас сидело всего пятеро. Трое мужчин разного возраста, примерно от двадцати до пятидесяти, и еще одна девушка, загорелая, с угольными глазами, похожая на Марго, только тоньше, моложе и одетая гораздо скромнее, с тяжелым пучком черных волос, забранных в тугую ракушку, из которой неаккуратно торчали шпильки. Она прилежно строчила в тетради. Я даже не прикасалась к своей тетради, выданной мне л е к т о р о м вместе со странным пишущим инструментом, похожим на исхудавшего дельфина с плавниками, изогнутого в прыжке. Инструмент ложился плавниками на два пальца, а ш и р о к о й п л а с т и н н й в виде хвоста упирался в ладонь. И писать им надо было, водя по бумаге, как компьютерной мышкой. Ничего подобного я еще не видела, и к такому чуду альтернативной техники надо было сначала приспособиться. Но проблема оказалась не только в инструменте. Обилие информации падало на мою голову, как водопад на камни. Я ее попросту не воспринимала. В голове крутились разные страшные мысли: а если не получится заменить погибшего мальчика Димой, а если Дима не сможет адаптироваться к новой жизни? Нет, я понимала, что опыт у корпорации огромен, и не в первый раз они проворачивают такие трюки с исполнением желаний, просто подбирая подходящую под желание реальность. Очередное "а если" вогнало меня в холодный пот. А если охотники за Димой предусмотрели, что корпорация отправит его в счастливую семью, и Эдик там специально женился на Мишель Мари, чтобы... Да нет, я уже б р е ж у Ведь у той пары родился свой ангелочек, и они даже предположить не могли, что малыш погибнет на их глазах. А если могли? Ведь тут Эдик охотился за Димой. Зачем он ему, даже если он и есть отец ребенка? Хотя теперь мне даже страшно представить, что, судя по информации Артура и фото, это Эдик изнасиловал Лару, когда у него не получилось со мной. То есть с Мишель Марией, конечно, не со мной. Это он был тем чудовищем, которое сломало Лару. Так зачем ему понадобился Дима именно сейчас? Не для того ли, чтобы заменить им погибшего там? или в какой-то еще альтернативной реальности ребенка, там, где он и Мишель с ч а с т л и в а я семья. И получается, я сама своими руками отдала Диму ему. Но если Эдик в любой из реальностей воспользовался услугами корпорации, то разве Михаил об этом не узнал бы? Мне уже совсем довела себя до о т р е с у щ и х с я губ и желания немедленно бежать и спросить управляющего. Но тут сквозь туман в голове пробился голос лектора. К сожалению, произошла утечка технологии, чем немедленно воспользовались враги н а б и р а ю щ и е с и л у корпорации. Сама по себе технология, вероятно, с н о в о д а й в и н г а бесполезна, если нет человека, обладающего даром видеть альтернативные реальности и воздействовать на них. Как бесполезно обучать игрена фортепиано глухого, а технике живописи слепого. Но проблема в том, что в мультивселенной рождаются стихийные дайверы, и нам далеко не всех удаётся вовремя выявить и привлечь на нашу сторону, как вас. В руки такого стихийника и попала часть разработок Сэра г р о н д а и Донегера. Так появились чёрные дайверы – люди без стыда и совести, преступники. Сейчас работает целая подпольная сеть. Они взяли себе эмблему изображения чёрной водоросли. Этот шаг стал еще одной миной под корпорацию из-за давней истории, связанной с пропажей дочери одного из основателей. На экране за спиной электора появилось изображение пучка острых черных стрел, извивающихся как змеи. Больше всего это напоминало звезду хаоса. Еще символ был чем-то похож на знак корпорации колесо желаний с в о с ь м ь ю спицами. Только и с к а ж ё н н ы й где вместо прямых спиц в звезду соединялись хищные зигзаги молний. А что за история? Заинтересовалась брюнетка, сидевшая через ряд от меня. Лектор вышел из за кафедры, и мы смогли оценить его сухощавую подтянутую фигуру в полувоенном к и т е л е Это а к и й отставной генерал с умными темными глазами и элегантной с е д и н о й н а в и с к а х Или не отставной? Наверняка корпорация нашпигована военными разведчиками. Соединив руки в замок за спиной, он прошелся перед учебным экраном и, нехотя, ни на кого не глядя, ответил любопытной стажёрке. Эт о случилось около шести лет назад. Он снова сделал паузу, словно вспоминал давние события, а я почему-то напряглась и все посторонние мысли исчезли. Я даже подалась вперед, боясь пропустить хоть слово, и мой жест не остался незамеченным. Почему-то на всех новеньких эта история производит сильное впечатление. Усмехнулся лектор. п р е с л а в у т а я женская солидарность. Именно поэтому мы сразу привлекаем к поискам каждого новичка. Надеемся, ваш свежий взгляд сможет увидеть что-нибудь, что прошло мимо внимания наших специально обученных ищек. Посмотрите на экран. Лектор взял со своего стола планшет и переключил слайд на экране. Перед нами появилось изображение молодой светловолосой девушки в простом летнем платье в горошек. На скидку ей было лет шестнадцать-семнадцать. Красивая, но странная. Было в ней какое-то противоречие. Простота ее одежды резко контрастировала с горделивой осанкой и ярко розовыми капризно изогнутыми губами. Ко всему этому добавлялось какое-то тупое выражение широко распахнутых и абсолютно пустых глаз, как у куклы. Какая фифа?» — оценил тот же юнец. Аккуратнее, юноша, осадил его лектор. Возможно, эта девушка уже мертва. Не стоит оскорблять ее память. Простите, буркнул парень. Мужчина сухо кивнул ему и продолжил: Если вы когда-нибудь видели или увидите эту или похожую девушку, немедленно сообщите мне или любому сотруднику корпорации. Имейте в виду, что если она живая и не изменила внешность, то наверняка выглядит старше. Она никого вам не напоминает. Может быть, вспомните? Седовласый начал листать слайды, показывая пропавшую девицу во всех ракурсах, в разнообразных одеждах с разными прическами. Но никто из присутствующих не признался. Лектор вздохнул, и у меня возникло ощущение, что эта капризули на экране ему не чужая, неужели дочь? Хотя, скорее внучка. Итак, мужчина продолжил рассказ. Две знатные семьи империи должны были породниться. Для невесты предстоящий брак был мечтой с детства, а жених лишь подчинялся родительской воле и, возможно, выгоде, которую сулили ему связи знатного рода невесты. В высоких семьях нашей империи есть древняя традиция публично подтверждать намерение пожениться за несколько месяцев до свадьбы. Ого, какие сложности. А зачем? Изумилась брюнетка. Это делается по многим причинам. Например, чтобы убедиться, что невеста не беременна чужим ребенком. Мужчины в зале тоже оживились. Самый молодой одобрительно похлопал в ладоши, но тут же под грозным взглядом лектора спрятал их за спину. Преподаватель подождал, когда стихнет шум. Так вот, в день оглашения невеста получила от жениха букет из этих растений. Причем в нашем, как мы называем нулевом мире, где эти водоросли не водятся, они распространены в альтернативном водном мире. На следующий день девушка бесследно исчезла, совсем своим не маленьким состоянием. Ее отец безутешен, но не оставляет попытки найти единственную дочь. Есть подозрение, что она воспользовалась услугами черного дайвера, а ее деньги достались преступникам и стали стартовым капиталом. Для их масштабная организация. После этого случая они, как вы уже знаете, и заявили о себе всему миру. Интересное совпадение. Я бы на месте брошенной невесты точно отомстила. Если жених связан с корпорацией, то отомстила бы и ей. А жених не мог ее кокнуть? – спросил юнец. Бывший жених утверждает, что не причастен к происшествию. Не верю. От избытка чувств б р ю н е т к а стукнула к у л а ч к о м по тетради. А что тогда означал букет из водорослей, намек пойти и утопиться? Этого никто не знает. Но опровергая мнение толпы, что молодой человек устранил невесту, чтобы жениться на другой, он до сих пор ни на ком не женился. Но хватит об этом случае. Если вас, юная леди, когда-нибудь привлекут к поискам пропавшей, тогда и узнает е все подробности. Он остановился напротив любопытной девчонки и улыбнулся, смягчая резкость. Сегодня вам нужно знать лишь о том, что корпорация ведет непримиримую войну с черными дайверами. Вам нужно быть всегда настороже и об обо всех подозрительных контактах и наблюдениях необходимо немедленно сообщать вашему куратору. Особенно если вы увидите какую-либо вещь, обозначенную этим символом. Электор показал на экран за спиной. В этом случае вы обязаны немедленно вызвать службу зачистки. Какой ужас! Девица округлила глаза и прикрыла рот ладонью. На аллом ногте ее большого пальца была нарисована вытянутая черная звездочка, очень похожая на восьмиконечную. Лектор тоже увидел. Что это у вас на ногте, с т а ж ё р Татьяна? Он сверился со своим планшетом, который держал в левой руке. Татьяна, лесняк. А где? б р ю н е т к а посмотрела на свою руку и пожала плечами. Ах, это. Это звезда хаоса из в а р х а м е р а Красиво, да? Видите, ничего общего с этими п р о т и в н ы м и водорослями. Сотрите. У нас не оценят такой вызывающий дизайн. Поморщился мужчина. Как только Артур вас пропустил. О, ваш красавчик Эчар смотрел исключительно мне в глаза. Татьяна, окончательно осмелевшая и потерявшая очарование и скромности... расправила плечи и слегка прогнулась в спине, демонстрируя лектору свои прелести, хотя блузка у нее еще час назад была застегнута на все пуговицы. Когда только успела расстегнуть? Взгляд с е д о в л а с о в а стал слегка презрительным, и он, развернувшись на каблуке, отправился к кафедре. На сегодня хватит. Ваш е занятие окончено. Объявляется перерыв. Вас сопроводят в буфет, где вы можете пообедать и отдохнуть. Следующее занятие будет практическим. Его проведет моя коллега. До завтра, стажеры. Лектор захлопнул крышку планшета, экран на стене погас, а дверь, через которую я вошла бесконечное число часов и знаний назад, распахнулась. Там стоял белобрысый Артур и внимательно смотрел, к счастью, не на меня. Лесняк, за мной, скомандовал он брюнетке и развернулся. т а т ь я напрыснула в кулак. Повернулась ко мне и подмигнула. Какой грозный, скажи, а обожаю. Кстати, как тебя зовут, новенькая? Эля. Озвучила я имя, но руку не протянула, они были заняты тетрадью и необычной самопишущей конструкцией, выданной мне вместо ручки. Ладно, увидимся еще. Махнула мне черноглазка и в п р и п р ы ж к у побежала к насупленному й ч а р у А значит, Эля, пробасил позади меня мужской голос, а я Матвей. Я оглянулась. Матвей им оказался самый старший из нашей пятерки стажеров, крупный, весьма оплывший лысеющий мужчина за сорок. Ради знакомства с девушкой он втянул живот и выглядел как шарик, готовый вот-вот лопнуть. Геннадий протянул мне руку через парту его сосед, сероглазый, кудрявый и улыбчивый мужчина за тридцать с небольшим, похожий на спортсмена или тренера, то есть явно со спортивным прошлым. Его мышцы бугрились под новеньким форменным пиджаком с вышитым на рукаве символом колеса желаний, и казалось, тесная одежда вот-вот лопнет. Очень приятно, извините, я мило улыбнулась и показала свои занятые, очень занятые руки. Нет, я не брезговала, просто почему-то меня охватил ужас, настоящий ужас, словно я находилась в невидимом пузыре, а эти люди неосторожным прикосновением ко мне могли проткнуть хрупкую защиту. И тогда, тогда я точно захлебнусь невыплаканными слезами, болью утраты и страхом перед новым миром без Динки и всего привычного, что я считала своим, своей личностью все эти пять с половиной лет. Юнец на меня внимания не обратил, а вот лектор очень даже, не дойдя до двери, за которой уже исчез Сейчар, схвативший за руку и уволокший Таню как паук муху, лектор развернулся и в два шага оказался рядом. с т а ж ё р к а что с вами? Вам плохо? Нет, все хорошо. Поспешила я у в е р и т ь в своем полном благополучии, но как на зло пошатнулась, едва сделав шаг. Тут же жесткие пальцы вцепились мне в локоть, не дав упасть. Лектор заставил меня сесть и оглянулся на ближайшего с т а ж ё р а Принесите воды. Ближайший оказался кудрявый Геннадий, который тут же делегировал поручение юнцу. Сашка, бегом за водой, я врача вызову. И вытащил планшет. Не надо врача, я в порядке, просто устала, слишком много непривычной информации. Врача. Одобрительно кивнул лектор. Геннадий набрал номер на своем планшете отошел в сторону, чтобы мы не оглохли, когда он заорал. Тут стажерки плохо, а я о т к у д а знаю. Полагаю, когнитивный диссонанс. Бледная шатает. Аудитория Z0. Я успокоилась. По такому адресу аудиторию номер. Тридцать, вряд ли кто-то найдет. Но странно, что лектор не сделал замечания этому шутнику. Тут передо мной поставили стакан такой холодный, что даже стенки запотели. Вода в нем была странного желтого оттенка. Лимонад, пробасил Сашка. Глюкоза быстро восстанавливает силы при нервном истощении. Это мне маман говорила, она у меня медсестра. Когда Маша Мишель последний раз пила лимонад, если я его не определила? Я из вежливости сделала пару г л о т к о в поблагодарила и спросила: "Почему за ноль?" Ответил мне лектор: "Вы опоздали к началу лекции, с т а ж ё р к а Я как раз в самом начале рассказывал. Кто помнит?" Он взглянул на мужчин, не торопившихся покидать кабинет. "Это не номер аудитории, это код," сказал пухленький Матвей, нервно вытер ладонью намечающуюся лысину и, п р о з о в е в смущенно спрятал руку за спину. Оно б о з н а ч а е т что это помещение находится в нулевой или истинной реальности планеты Земля. Учебная аудитория тут одна, и нет смысла присваивать ей порядковый номер. Но стажеры еще плохо ориентируются в вероятностях, потому это обозначение скорее для них и для вспомогательных служб корпорации. У вас отличная память, стажер Матвей, кивнул с я д о в л а с ы й Вы трое свободны, ступайте. У вас уже не слишком много времени осталось для полноценного обеда и отдыха. Мы, с э л е й дождемся врача. Старый и м а л ы е стремительно убрались, а кудрявый спортсмен немного замешкался, но под строгим взглядом лектора не хоте ретировался. Мы с профессором остались одни, в о п у с т е в ш е м п о м е щ е н и и